страдания святого мученика Сильвана, епископа Кисийского и с ним сорока мучеников. Святой священномученик Сильван происходил из окрестностей города Газы и был сперва воином. Впоследствии он оставил для христовой веры воинство у земного царя и стал воином царя небесного, Христа, почему и удостоился благодати священства. Был сперва пресвитером, а потом и епископом. Стоя во главе христианской церкви, он своим учительным словом многих неверующих обратил к истинному Богу. За это ревностные почитатели идолов схватили его и привели на суд в город Кесарию. Здесь его подвергли сперва жестокому избиению, потом повесили и строгали тело его. И, наконец, он был осужден на работы в медных рудниках. Исполняя эти работы, святой мученик дошел до полного изнеможения – Но непрестанно исповедовал Христа Богом, за что язычники и отсекли мечом голову ему, а также и сорока другим мученикам, которые были наставлены им в вере Христовой.